«Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Несколько бесед, предваряющих размышления над формулой «блаженны нищие духом». «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Итальянский священник Бургаси цитата Наверное, они, молодые люди, отвергли Бога из-за нашего дурного примера, мы преподносили им ярелаш из компромиссов религии и бизнеса, эгоизма и фальши. Конец цитаты. Уже знаем отношение Христа к попытке людей соединить несоединимое. Высшие духовные устремления и самые низшие материальные. Христос говорит однозначно, соединить Бога и мамонну невозможно. Сноска. Последний, как известно, у сирийцев тоже считался Богом, но очень специфичным. Мамона был Богом собственников, стяжателей и богатеев. В нарицательном смысле «мамонна» означает то же самое, что и тот золотой идол, золотой телец, который отлили иудеи, пока их великий вождь и пророк Моисей беседовал на вершине Синая с Богом. Конец сноски. Но о том, что нельзя совмещать Бога и мамонну Христос, не только говорит, он действует. Матфей рассказывает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 цитат в Евангелии от Иоанна глава 2 стихи 13 16 встречаются некоторые даже более выразительные детали Иисус пришел в иерусалим и нашел что в храме продавали и сидели миновщики денег и сделав бич из веревок выгнал из храма всех также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал, «Дома отца моего не делайте домом торговли». Конец цитат. Мы уже упоминали, что во многих храмах России конца XX века, прежде чем приступить их порог, православному человеку предлагался ценник церковных услуг, которые, подчеркнем, в обнищавшей России, был далеко не каждому христианину по карману. Сейчас приведем еще несколько строк, причем, прямо скажем, самых обычных, о делах церковных. Вот какую информацию, по сообщениям информагентств Молдовы, дал Кишиневский обозреватель, номер 18, 1996 год. Даже эти скупые строки дают довольно нелицеприятную картину, которая показывает, как «свято» в кавычках православная церковь соблюдает заповеди Христа. Цитата. Бог и Мамона объединяют свои усилия в нашей республике. Монашеское братье старинного монастыря Ноолнямц подписало контракт, по которому обязуется молиться Богу о процветании финансовой группой «Экситон» в обмен на финансовую помощь монастырю. После подписания контракта директора «Экситона» присоединились к монахам и вместе с ними вознесли молитву во имя процветания своего предприятия. Конец цитат А как обстоит дело с католической церковью? Строки из российского религиозного журнала «Пробудись» 8 апреля 1996 года. Несметное богатство католической церкви не перестает приводить в замешательство священников, которые служат в обедневших приходах. В еще большее смущение они пришли, когда Ватиканский банк был уличен в том, что журнал «Тайм» назвал, крупнейшим финансовым скандалом в послевоенной Италии. Историк Гойерри в одной своей книге «Гли итальяне Сотто ля Сиеза» утверждает, что цитата «столетиями церковь оскорбляет нравственные чувства итальянцев». конец цитаты. Один из итогов этого повсюду слабеет влияние церкви, причем даже среди верующих архиепископ мальорки убеда испания признался мы епископы должны также взять на себя долю ответственности за то что многие никому не секрет оставляют христианство конец цитат итальянский священник и социолог сильвана Бургасси признается наверное они молодые люди редактор отвергли бога из-за нашего дурного примера Мы преподносили им ерелаж из компромиссов религии и бизнеса, эгоизма и фальши. Конец цитат. Кто был самым крупным землевладельцем в царской России? Церковь. Вчера в православных храмах России и других республик СССР молились о социалистической родине. Теперь те же церковные князья молятся о капиталистической родине. Но к кому обращена их молитва? К тому ли, который перепугал всех, когда сурово сказал, что богатому собственнику путь в Царство Божие практически закрыт? В самом начале временного поворота исторического колеса назад, возврата России к капиталистической системе, Митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн, наверное, пребывая в состоянии эйфории от разных свобод и возврата к идее частной собственности, в 1992 году в своем открытом письме к христианам говорил слова, которые свидетельствовали о полном отсутствии у церковного владыки какого-либо прозрения в самое близкое будущее. Ведь вскоре восхваляемая им власть обманет народ, обворует и приведет великую мировую державу к нищете, отдав ее в кабалу к западным банкирам. Церковный владыка Иоанн высказывал точку зрения на происходящее в обществе процессы, которые никак не соответствовало учению Христа. «Новая власть, — говорил он, — обещает народу, — приватизацию собственности, обещает вернуть ему то, что было отнято в нарушении самых элементарных человеческих прав. Это благое и богоугодное дело, ибо обладание собственностью приучает человека к самостоятельности и ответственности, помогает осознать свое место как по отношению к близким своим, так и в череде сменяющих друг друга поколений конец цитаты где же это митрополит иоан отыскал в священном писании утверждение что обладание собственностью это благое и богоугодное дело. в каком же завете христа находится это антихристова идеология никто ни в каком слове христа не найдет даже намека на подобные мысли. Если следовать Христу, то надо строить общество совершенно по-другим, как раз противоположным законам. А потому высокий церковный служитель должен был бы не призывать к обладанию собственностью, два слова в кавычках, но призывать, как призывал Христос именно, цитата, «отдать имение свое», конец цитаты, то есть «отвергнуть собственность». Владыка Иоанн обязан был бы напомнить верующим о том, цитата, «что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Конец цитаты. Разве не Христос учил, что каждый, кто хочет идти за Ним, прежде всего должен именно избавиться от собственности? «Пойди, продай имение Твое и раздай нищим. Учение Христа». Это никак не идеология частной собственности. О чем же, как не о коллективном хозяйствовании, сокращенно, если хотите, колхоз, как не об общине, французская коммуна, как прообразе высшего, Христова уклада жизни, идет речь в деяниях апостолов. Откроем главы вторую стихи 44-45 и главу 4, 32 стих Цитата. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Конец цитаты. Сноска. Сравним с другим выражением. Из советского атеистического кодекса строителя коммунизма. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Не правда ли? Очень похожие мысли. Моим современникам, да и нашим отцам эти слова очень хорошо известны. Другое дело, что этот замечательный пункт кодекса, взятого из Древнего общинного завета, надеялись выполнить механически, по приказу сверху, в большинстве случаев грубые и невежественные люди, применяя к тому же насилие. Как известно, при насаждении христианства применялось страшное насилие, огнем и мечом. Не потому решено было повторить тот же метод и в СССР при насаждении различных коммун, колхозов и печально известных коммуналок, унизительных для человеческой свободы и достоинства. Конец сноски. Цитата. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего изменения своего не называл своим но все у них было общее конец цитат. Эти законы, как видим, не из кодекса частного собственника. И заметим в деяниях речь идет вовсе не о суровом монастырском житье, не об одиночках монахах. У христиан общинников первых веков были семьи и нередко немалые Итальянский священник и социолог Бургаси, разумеется, не единственный священнослужитель конца XX века, признавшийся, что служители церкви подают христианам дурной пример, преподнося им вместо чистого и возвышенного альтруистического Христова слова, цитата, «яролаш из компромиссов, религии и бизнеса, эгоизма и фальши», конец цитаты. Но, к сожалению, таких самокритиков, как Бургаси, среди его братьев, по вере, очень мало. И все же они есть. Не припомню точно, то ли в конце 1998 то ли в начале 1999 года услышала беседу ведущего одной из программ американской радиостанции «Свобода» с московскими священниками, в том числе с отцом Глебом Якуниным, известным депутатом Госдумы, который пришелся, как ранее и отец Александр Мень, не ко двору московской патриархии. В передаче были приведены любопытные факты о крепкой связи государства и церкви, несмотря на то, что россияна внушалась, что последняя отделена от государства. Оказывается, в 1996 году Московская Патриархия получала от президента налоговые льготы на нефть. К тому же радиослушатели узнали, что Борис Ельцин выделил патриархии из госбюджета, знак восклицания, валютные средства в сумме 12 миллионов долларов. И это в то время, когда театры, музеи, картинные галереи России не имели даже чем заплатить за свет и отопление. И это в то время, когда учителя, ученые и шахтеры не получали зарплату по нескольку месяцев, а то и по году. Из-за хронического безденежья государство даже дошло до того, что пособие на детей в некоторых регионах решило выдавать кирзовыми сапогами 45-го размера, а пособие по инвалидности – нетесанными гробами. И то один гроб в два месяца. Сноска. Телерепортаж об этом, сделанный в Свердловской области, был показан программой «Время» ОРТ-1 2 августа 1999 года. Конец сноски. Выделение лишних денег, два слова в кавычках, из отощавшего государственного кошелька на нужды церкви, отделенной от государства, имело целевое назначение. Московская патриархия, сообщали опальные священнослужители радиослушателям, захотела купить за границей коллекцию русских икон. Деньги от государства были получены, и церковь коллекцию купила, правда, сколько та стоила, что в нее вошло, где покупка находится, никто не знал. Покупка икон, правда, ранее скупленных в России за бесценок нелегально переправленных на Запад, а затем за бешеные деньги, выкупленных обратно, хотя и парадоксальное дело, но все же это возврат ценности, а потому дело хорошее. Но каким путем это достигнуто? На взгляд автора, прежде чем президенту решать дарить или не дарить церкви такие сверхцарские подарки в годы страшной народной нужды, не мешало бы главе государства посоветоваться с народом, и спросить мнение у детей и инвалидов, шахтеров, учителей, ученых, работников музеев, театров и так далее К тому же, что немаловажно для моральной стороны дела, коллекция, о которой речь, прилепила семья известного на Западе коллекционера по фамилии Ван Рейн, с которым давно уже напрямую связывается слово «контрабанда», Так что, хотя в конце XX века и утверждалось, что русская православная церковь далека от политики и политиков, а политика от церкви, верить тому, что говорилось, как автору кажется, все-таки было бы наивностью. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство Божие. Владыка Шамбалы. Поймите, нельзя платить за богослужение. Умерла вера под золотом. Наше учение не любит золота. Развитие предыдущего. Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Ну и что толку, что ответ получен? Самость. Материя – низшая природы имеющая самую большую плотность и самую высокую способность дифференциации, разделения человека с человеком. Это качество астрала наиболее разлагающее, наиболее гибельное для духа, потому что если самость побеждает в человеке, то еще при жизни на земле происходит омертвение личности. Другими словами, если, в конце концов, не удастся отвергнуть низшее «я», произойдет отторжение от личности высшего «я». Никогда не удастся служить высшему, говорят учителя, с головой погружаясь в низшее. В агни йоги есть притча о царе, мы о нем как-то вскользь упомянули, которого везли на казнь, а он, обнаружив в пути, что из его короны выпал один из драгоценных камней, всю дорогу ползал по полу тюремной кареты и искал этот камень. Спрашивается, зачем эта драгоценность царю? Ведь через несколько минут она ставит это земное сокровище земле вместе со своей глупой, отрубленной головой. Можно дивиться подобной безмозглости, но, увы. Честнее будет признать, что этот царь вовсе не одинок в своем ужасающем невежестве, которое превратило его устремление к богатству, к собственности, в злокачественную болезнь. Из Христа о том, что «нельзя служить Богу и имамоне, Богу самости», теснейшим образом связано с другим, общеизвестным утверждением, которое вынесено в заголовок этой беседы. Давайте вспомним весь эпизод, который завершается этим изречением, и вот уже 2000 лет наводит страх на всех, кто считает философию собственника «богоугодным делом». Два слова в кавычках. Посмотрим, что думает по этому поводу Христос. «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» – спросил Христа очень богатый и добропорядочный юноша.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 Привыкнув жертвовать имением, люди без труда жертвуют и любовью к себе самому. Конец цитаты. То есть жертвуют собой во имя других, полностью, самозабвенно отвергают себя. Прошу обратить внимание на последние подчеркнутые слова. Они не из Евангелия. И вообще не из христианских писаний, но не правда ли, как естественно они завершают и как точно резюмируют приведенный евангельский эпизод и слова Христа? Приведенная фраза, буддийское резюме, завершающее уже упоминавшееся нами Джатаку о слоне. Это аллегорическое повествование, в основе которого развивается один из постулатов учения Будды, когда не только «имение» в кавычках отдается, отдается даже собственное тело, собственная жизнь во имя спасения жизни других людей. Сноска. Прочтите эту джатаку, да и не только ее, когда будете размышлять и над «формулой Христа» Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И тогда получите еще одно доказательство преемственности великих учителей Шамбалы и единство формул их учений. Но вернемся к приведенному евангельскому эпизоду. Христос сказал, что чрезвычайно трудно богатому войти в Царство Небесное. И как же на это отреагировали ученики, бывшие свидетелями разговора Христа с богатым юношей, вроде бы почитающим все заповеди своего бога? насколько же укоренилось сознание человечества, разлагающая идея собственности, что даже ближайшие ученики Христа, цитата ужаснулись от слов его, они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою «Кто же может спастись?» Конец цитат Марк, глава 10, стихи 24 и 26. Эта притча практически неизменной проходит через три Евангелия Нового Завета, кроме Евангелия от Иоанна. Уверена, что далеко не все священнослужители Российской Православной Церкви и высокого и невысокого ранга разделяют точку зрения своего современника, митрополита Иоанна, горячо приветствовавшего возврат к капиталистическому способу хозяйствования, к частной собственности и утверждавшего, что именно, цитата,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 И потому однажды с горечью повторил слова пророка Исаии. Матфей, глава 15 стихи, 8-9. «Чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». Конец цитат То, чему учил митрополит Иован, не учение Христа, то, Заповеди человеческие. Два слова в кавычках. Агни-йога, продолжая и развивая мысли Будды и Христа, учит именно отказу от собственности, от всего, что связано с низшими устремлениями. Великий учитель, давший огненную йогу, зовет к труду на общее благо. Он предсказывает будущее не частному собственнику, но именно братскому общинному труду. Одна из книг Агни-йоги так и называется «Община», и это говорит само за себя. Само за себя говорит и название книги «Братство». Самый скрупулезный критик не отыщет даже намека на гимн собственнику и в трех книгах под общим названием «Мир огненный», указывающих направление к Царству Небесному. То же самое каждый человек может проделать с каждой строгой любой книги Агни-йоги. Нигде не будет даже намека на то, что владение собственностью – «богоугодное дело» – два слова в кавычках. Не «богоугодное дело» даже получать деньги за богослужение. Поймите, в самой первой книге учения об огне «Зов», говорит нынешний владыка Шамбалы, давно раздавший, наподобие принца Гатамы свое огромное состояние людям, Нельзя платить за богослужение. Умерла вера под золотом. Наше учение не любит золото. Так что же тут странного, если книги Шамбалы, утверждающие то, что так не нравится некоторым князьям православной церкви, они решили предать проклятию и огню? Но разве они забыли, что апостол Павел говорил, что он не стоил алтарю ни копейки? Великий посвященный мебель обивал, не чурался простой работы, и никто ему не прислуживал, и руку он на целование не протягивал каждому члену общины, и еда его была проста, и одежда скромна. Ни один христианин не мог бы даже представить Павла в тех царских одеяниях, в которых служит до сегодняшнего дня непосвященные церковные князья». И неужели святой Сергий Радонежский, светильник души российской, получал плату за богослужение? Разве не своими руками выращивал игумен свой хлеб? Не он ли до самой смерти, несмотря на боль в суставах, не разгибая спины, трудился все сезоны на монастырском огороде, выращивая для братья капусту и репу? Не он ли делал квас для всех и был монастырским пекарем. Не он ли шил одежду для братьев, оставляя себе худшие куски ткани? Человека беднее этого великого святого на Руси трудно было сыскать. Зато ладанка с его изображением уже при его жизни была на груди каждого русича, а уж как огненно святой Сергий служил. Огненная аура игумена была иногда видимо, даже обычными глазами. Разве этот самоотверженный носитель Христа проповедовал философию собственника и властолюбца? Разве этот боярский сын в юности не сделал так, как учил Христос, не отказался от отцовского имения и не удалился в лесную глушь, в чем стоял? Не своими ли руками построил юный Варфоломей в лесу свою келью? а затем и часовинку, ставшую основанием Великого Храма Святой Троицы? Разве он не отказался от престола митрополита московского и золотых одежд? Разве этот великий учитель не строил общину, показывая собственным примером, что такое формула Христа «отвергнись от себя и возлюби ближнего»? А разве жизнь таких подвижников Духа и Святых, как Антоний, Аполлоний Тианский, Тереза Испанская, Франциска Сийский, Екатерина Сиенская, Женевьева, Серафим Саровский и многих других не является таким же замечательным примером отвержения философии собственника. Жизнь всех учителей человечества самый замечательный пример именно отвержения собственности. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому собственнику войти в Царство Божие. Стара как мир, мудрость, заключенная в этих простых словах Христа. И Будда, и Христос две с половиной тысячи лет учили людей единой истине. В их учениях исследователи отмечают почти полное совпадение идей и заветов. В долгих путешествиях у Иисуса было много учеников. Были среди них и богатые. Мы можем не сомневаться, что человеку, который был бы подобен тому богачу, который как-то пришел к Будде, Христос ответил бы так же, как и Будда, в приведенной ниже беседе с одним из тех, кто пришел к нему за советом. Сноска. «Потому, помня о вмещении пар противоположений жизни», Не будем стычь под одну гребенку всех богатых. всегда были и есть до сих пор среди них редкие это конечно подчеркнем духи великие труженики которых нельзя упрекнуть в том что их привязанность к земным богатствам перевешивает высшие духовные ценности и содержит корыстное устремление. Конец сноски Ни в одной из джатакков этих замечательных философских повествований о прошлых воплощениях Будды и его нравственно-духовных принципах, мы нигде не найдем гимна собственности и богатства. Каждая Джатака – замечательный пример глубокой мудрости и высочайших моральных принципов, в которых самоотверженность и сострадание иногда достигают таких высот, которые вызывают неприятие и смех в у человека уходящей расы и иногда ставят в тупик человека, делающего первые шаги к новому миру. Например, Джатака о тигрице, о которой мы вспомним лишь в самом конце этой книги, или Джатака о слоне. Но сейчас возьмем эпизод из жизни Будды, приведенный Еленой Рерих в ее книге «Основы буддизма». «Анатхапиндика». Человек несметного богатства, прозванный «покровителем сирот и другом бедных», услышав, что в роще близ Раджа Грихи остановился Будда, в ту же ночь отправился к нему. Цитата. Благословенный тотчас прозрел чистоту сердца Анатха и приветствовал его благостными словами. Анатха сказал «Я вижу, что ты Будда».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 правильное мышление, правильное слово, правильное действие, правильная жизнь, правильный труд, бдительность, самодисциплина и сосредоточие. Тот, кто привязан к богатству, пусть лучше оставит его, нежели позволит отравить им сердце. Но тот, кто не привязан к богатству и кто, обладая им праведно, употребляет его, будет благословением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 Приводили слова Гатама Будды, которые и здесь будут более чем кстати. Цитата. «Отказ от всего личного рождает чувство истинной свободы. От свободы рождается радость, от радости — удовлетворение, от удовлетворения — чувство покоя и счастья. Не будет лишним вспомнить и еще одно утверждение благословенного о том, что... Цитата: чувство собственности измеряется не вещами, но мыслями. Можно иметь вещи и не быть собственником. Конец цитаты. Но в уходящей России магнетизм чувства собственности, прижимающий дух к земле, чудовищно силён. Дух питается мыслями и чувствами. И это то же самое, как если мы скажем, дух питается не хлебом земным, а его ароматом, звуком и цветом. Физическая пища, как и все физические вещи, не питает, но обременяет дух. Каждая вещь, которая, как мы думаем, принадлежит нам, связана с определенной мыслью и чувством и примагничивает к себе сознание. Именно в сознании, в котором закреплено чувство собственника и скрыто, Главная сила астрала, не признающего верховенства труда на общее благо. И потому задача всех воспитателей души человеческой, где бы они ни формировали сознание человека – в семье, в школе, в вузе, в парламенте или в церкви – не прививать чувство собственности, а именно разрушать эти тяжелейшие оковы низшей природы. Единое сокровенное учение устами всех своих земных учителей всегда учило людей одному и тому же. Пока ты живешь, научись отделять вечное от приходящего именно в сознании. Когда уходим от земли, сознание уже не переделать. В него ни добавить, ни убавить уже ничего нельзя. Сноска. От повторения этой истины у нас не должно быть оскоменой. Со временем у каждого человека новой эпохи будет всё, но только во временном пользовании. Каждый будет иметь все, что пожелает, но ничего своим не будет считать. Законы о наследствах навсегда уйдут в прошлое. Это и называется, говорят учителя, владение без чувства собственности. Учителя Шамбалы знают, потому и утверждают – Человечество ждет век общины. От нашего неверия, отрицания, сомнения, поступательное движение эволюции никак не изменит своего течения. Философия собственника, как самое противное учением Будды, Христа и всех великих учителей человечества, в новом тысячелетии будет уничтожена. Ядовитое дыхание собственности можно уничтожить лишь продуманной программой школ сноска. После распада СССР в 1991 году и в обществе, и в школах стало усиленно пропагандироваться именно идея частной собственности. Властные структуры и псевдореформаторы принялись за повсеместную реанимацию «дракона-рухляди». Два слова в кавычках.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 Законы свойств материи свидетельствуют, как собственность не отвечает природе человека. Община параграф 252.